Глава двадцать Мне нелегко дались эти несколько дней ожидания. Казалось, что стоит уехать из Петербурга, и я тут же получу теперь уже хорошие новости. А в том, что они будут, я не сомневалась. Конечно, было бы разумнее ждать здесь, в столице, где известия оказывались в первую очередь. Однако сердце рассуждало иначе и рвалось домой. Да и соскучилась я очень по своему медовому дому, по девчонкам, по Лукерии и Тимофею. И, конечно, по своему хвостику Проши. Мысли о том, что скоро увижу их всех, согревали меня в последние дни в студенном Петербурге. Утром в день отъезда я проснулась раньше обычного, а в я уже хлопотала вокруг нашего багажа, проверяя, все ли на месте. Я подошла к окну и выглянула на улицу. Петербург был окутан легкой дымкой. Солнце только начинало пробиваться сквозь облака. Город просыпался, и откуда-то издалека уже слышался шум улиц. «Барышня!» — окликнула меня Авдотья. «Вы уже собрались? Скоро вам выезжать!» «Боишься, что передумаю и не оставлю тебя?» — усмехнулась я. «Торопишь? Али расставаться не жаль!» Авдотья замахала на меня руками. Что вы, барышня! Очень жаль! Очень. Да я пошутила, милая, я вздохнула. Мне самой не терпится. Когда все было готово, мы спустились вниз, где уже ждал экипаж. Батюшка вышел из дома последним, оглядев свои палаты с легкой грустью. Ну что, Полина, пора в путь, сказал он, помогая мне подняться в экипаж. Домой. Мы тронулись и Петербург постепенно остался позади. Дорога была долгой, но я чувствовала себя спокойно. Мысли о том, что скоро увижу своих близких, согревала меня. На второй день пути мы остановились на знакомой почтовой станции. Здесь я встретила курьера, согласившегося доставить мое письмо Николаю. Мы зашли в общий зал, чтобы перекусить. За соседним столом, спиной к нам, Сидел пожилой мужчина с окладистой седой бородой. Он обернулся, и я вдруг с волнением узнала в нем того самого купца, с которым мы разговаривали в прошлый раз. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался тот, заметив наш взгляд. «Неужто снова встретились?» «Здравствуйте», — ответил батюшка, кивая. «Да, видно, судьба нас опять свела». «А что, так скоро из столицы возвращаетесь?» поинтересовался купец, отодвигая свою тарелку. «Неужто дела не задались?» «Нет, дела как раз в порядке», — ответил Рахманов, улыбаясь. «Да только дома нас ждут. Дочка моя Полина соскучилась по своему хозяйству». Бородач внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь что-то понять. Рахманов не назвал ему настоящей причины, просто, как обычно, похвалился мной. «Да и пусть гордится, не жалко». «Ах, вот оно что!» — протянул мужчина. «Ну что ж, дома всегда хорошо. Там и душа на месте». Мы еще немного поговорили с ним, обменялись новостями, а затем продолжили свой путь. Дорога казалась бесконечной, но я знала, что с каждым шагом мы приближаемся к дому. Когда мы, наконец, добрались до имения, я была почти счастлива. «Как же хорошо было здесь!» Казалось, что впервые за долгое время ступила на твердую землю. Такую надежную, верную, родную. Не выдержав, побежала к ульям, хотя и знала, что с пчелами все в порядке. Прошка, радостно повизгивая, бегал вокруг и просился на ручки. Я обняла его, чувствуя, как он вырос за время моего отсутствия. — Ты что, дружочек мой, тебя уже едва обхватишь. Держи вот яблочко. Лукерия стояла рядом, улыбаясь, но в ее глазах я заметила легкую тревогу. Полюшка, осторожно начала она, а что это ты, не такая веселая, как обычно? Случилось что? Я вздохнула, продолжая гладить прошу по спинке, и ответила. Ничего особенного, тетушка. Просто все-таки столица это не наше имение. Там все чужое, непривычное. Лукерия кивнула, но я видела, что она не до конца поверила сказанному. Она знала меня слишком хорошо, чтобы не заметить, что что-то гложет мою душу. Да и причину я выдумала совершенно неубедительную. Не готова была к вопросам. «Ну, пойдем в дом», — предложила Лукерия, беря меня под руку. «Там все расскажешь». Мы вошли в дом. Все здесь было таким родным и знакомым, В горнице уже дожидался накрытый стол с чаем и пирогами. «Садись, Полюшка», — сказала тетушка, усаживая меня на лавку. «Рассказывай, что там было». Я начала свое повествование о Петербурге, о дворце, о том, как мы встречались с разными людьми, и про Петра Алексеевича, и про светлейшего князя. Лукерия, конечно, слушала с интересом, однако, когда я закончила, вновь спросила. «А что с тобой-то, Полюшка?» «Вижу ведь, что как снутри заиндивелая!» Я опустила глаза и вздохнула. «Тетушка!» — тихо начала я. А Николае пришли плохие вести. Я замолчала. «Полюшка, милая!» — сказала Лукерия, утирая глаза тихонько. «Раз обещал вертаться, то вертается!» Я кивнула, чувствуя, как и у меня наворачиваются слезы. «Я верю, тетушка», — прошептала. «Очень-очень верю». Лукерия погладила меня по голове, как маленькую, и я почувствовала, как успокаиваюсь и оттаиваю. За ужином батюшка наблюдал за мной. Он явно был рад, что я улыбаюсь, но в его глазах читалась какая-то тревога. «Дочка, хочу, чтобы ты пожила со мной в главном доме. Погоди, послушай, хотя бы до весны». Не денется никуда твой медовый дом. А захочешь, и поросенка можешь взять с собой. Побудь на глазах. Не рви мне душу. Я задумалась. С одной стороны, мне не хотелось оставлять свой дом, где можно было чувствовать себя свободной и независимой. С другой, я понимала, что батюшка скучал по мне, и было жаль его. И, конечно, хотел, чтобы я была ближе, а он мог присматривать за мной. Хорошо, батюшка. Наконец сказала я. Я перееду к вам, но с одним условием. Рахманов поднял брови, явно заинтересованный. «Хм, ж ты! Видать, знаешь, что на все соглашусь. Какое там условие?» «Вы дадите добро на венчание Лукерии и Тимофея. Они любят друг друга, и я знаю, что будут счастливы вместе». Князь задумался, почесав бороду, слегка нахмурился. Потом кивнул. Ладно, Полина, подумаем. А я думал, что на праслину, на Лукерию возводят. Я укоризненно взглянула на отца. Разве же это плохо, если люди счастливы? Не желая споров и боясь моего отказа, тот поспешно согласился. Ай бог с ними, пусть и радуются. В конце концов, это в моей воле. Я почувствовала, как на душе стало тепло. Батюшка несмотря на свою строгость, был добрым человеком. И я была рада, что смогла сделать что-то хорошее для тех, кого любила. С того времени Лукерия и Тимофей начали готовиться к свадьбе. Весть об их венчании быстро разнеслась по деревне. Все были рады за них. Я помогала Лукерии с подготовкой, выбирая наряды и украшения. Это было приятное время, полное воодушевления и ожидания. Так я переехала обратно в главный дом, взяв с собой Прошу. Он очень смешно обживал свои новые владения, а прислуга разделилась на два лагеря. Одни поджимали губы и шушукались, а другие забавлялись и баловали поросенка, подсовывая ему лакомые кусочки. Весна была не за горами, и я с нетерпением ждала, когда смогу вернуться к своим пчелам. Мне предстояло грамотно разбудить их по весне. Вспоминая наш разговор с царем Петром Алексеевичем, я подумала, что неплохо было бы записать все мои знания и опыт. Ведь если ко мне пришлют кого-то учиться пчеловодству, будет проще, если я уже подготовлю конспекты. Кто-то же должен написать об этом первым. В светлое время дня я раскладывала письменные принадлежности и составляла подробные инструкции, начав с того, как нужно укладывать пчелок спать. Подготовка пасеки к зиме была делом ответственным и хлопотным. Дедушка хорошо меня подготовил, рассказывая о том, как это делали в старину. Нужно было проверить, достаточно ли у каждой семьи меда для зимовки. Согласно дедовым наставлениям, на каждую пчелиную семью должно оставаться не менее 15-18 килограммов сладкого запаса. У меня были молодые семьи, поэтому их потребности могли быть меньше. Однако я решила перестраховаться, ведь зима предстояла долгая и суровая. Для утепления ульев мы с Тимофеем сделали специальные щиты из толстых досок, которые обили войлоком и затем покрыли смолой. Их поставили вокруг каждого улья, создав дополнительную защиту от морозов. Между рамками с сотами я аккуратно разложила небольшие кусочки сухой травы и мох. Это также помогло сохранять тепло внутри улья. Лукерия принесла мне чистую ветошь, которой мы дополнительно укрыли ульи сверху. Пчелы во время зимовки живут особо, объясняла я лукерии, наблюдавшей за всеми этими приготовлениями. Важно не только утеплить улей, но и обеспечить хорошую вентиляцию. Без этого пчелы могут просто замерзнуть от конденсата. Выводила я скрипучим пером неспешно стараясь ничего не забыть. Наступившая зима показала, что наши труды не были напрасными. Пчелы спокойно переносили холода. А я пока наслаждалась временем, проведенным с батюшкой, радовалась за Лукерью и Тимофея, гуляла с подругами, все шло своим чередом, и я чувствовала, что жизнь наконец обрела гармонию. Сейчас мне оставалось только ждать, когда Николай вернется с войны. Я верила, что он сдержит свое слово.